Глава 13 Я всего раз видел роскошный особняк Крюкова за городом, и то издалека. Говорят, в него вбухан миллион долларов, а то и больше. Но почти все свое время Крюков проводил в административном здании на территории пивзавода. Раньше это была простая кирпичная коробка, но Крюков перестроил здание пару лет назад. Старое снес, новое построил привезенный из Москвы архитектор, подальше от производственных цехов. Здание казалось мрачным и грубым, хотя тоже обошлось недешево. Массивное, с узкими окнами, закрытыми плотной решеткой, из дорогого немецкого кирпича и с зеленой железной крышей. Сразу появлялось ощущение неуютности, но, наверное, Крюков такого и добивался. Это его главная крепость посреди владений, которые приносят ему основной доход. Здания цехов располагались дальше. Там варили и разливали местное пиво и лимонад. Там же и грузили, отправляя грузовики по всей области. Где-то там же, говорят, делали нелегальную водку из китайского спирта, а на бутылки наклеивали этикетки с портретами местных политиков перед выборами. В тех зданиях было и что-то еще, о чем ходили тревожные слухи, но туда могли пройти только свои. Ни милиции, ни тем более журналистов там никогда не было. Да более местная газета и даже телеканал, вещающий только вечером, существуют на деньги пивзавода, так что с этим Крюков прикрылся. На широком белом крыльце у входа в здание дежурило два охранника, Крепкие парни в сером камуфляже и с автоматами. Один держал овчарку на поводке. Очередная линия обороны. Охранники меня обыскали. Собака обнюхала. Наконец пропустили внутрь. Там прихожая с еще одним постом охраны, который находился в отдельном помещении. Окно закрыто пуленепробиваемым стеклом. Под ним отверстие, куда можно просунуть ствол автомата. Ну точно крепость. Меня осмотрели и там, после чего пропустили. За постом охраны начиналась роскошная обстановка. Покрытые деревянными панелями стены, под ногами лежал толстый красный ковер, у стен стояли массивные стулья с мягкой подушкой. По лестнице поднялся на второй этаж. Охранник там показал на кабинет с открытой дверью. Это только предбанник. У секретарши на столе вместо печатной машинки стоял компьютер с этикеткой Pentium 133 на сером системном блоке и с пузатым монитором, рядом с которым поставили кактус. На соседнем столе громко скрипел матричный принтер, а сама секретарша со светлыми волосами, собранными в пучок, быстро набивала текст на клавиатуре. Кроме нее в предбаннике был мужчина в больших очках, усатый и с внушительной лысиной на макушке, очень смуглый. Он просто сидел на диванчике и читал газетку. Не в кожанке и не в спортивной мастерке, как ходили братки, а в помятой полосатой рубашке и в потертых штанах. Узнал его, мне про него рассказывали много раз. С виду обычный работяга, но многие его недооценили из-за этого. Это Душман, еще один бригадир, работавший на Крюкова. Говорят, что это один из самых опасных людей в городе. Еще говорят, что он воевал в Афгане и Чечне. Но он не из Новозаводска, и кто он такой в действительности, знает только сам Крюков. Душман посмотрел на меня поверх очков и перелистнул газету. На главной странице что-то про Гонконг и его передачу Китаю. «Это вы, Максим Михайлович?» — спросила секретарша и улыбнулась. «Вас ожидают. Прошу, сюда!» Я открыл деревянную дверь, вошел в просторный кабинет и огляделся. Крюков сидел во главе стола и подписывал бумаги. Рядом с ним стояла его сестра Маша, которая приветливо мне улыбнулась. На девушке длинное красное платье. На столе рядом с Крюковым стояло целых три стационарных телефона и лежала здоровенная трубка спутникового телефона с большой антенной. Пока они сделали в наших краях мобильную связь, богатые и пользуются таким. На отделанной деревом стене висела огромная карта страны. Рядом с ней календарь, на котором изображен сам Крюков в пиджаке. Над ним надпись «Игорь Крюков, наш кандидат». Готовиться к будущим выборам заранее. Чуть дальше висел дартс. На маленьком столике под ними стоял коньяк, виски и бутылка водки, тоже с портретом Крюкова. Вместо вентилятора здесь был работающий кондиционер. Стол длинный, занимал большую часть кабинета. Наверное, здесь собирались бригадиры пивзавода и обсуждали текущие дела. Ну и точно сюда приезжали мэр и прочие чиновники. А несколько раз здесь принимали губернатора. Перед самим Крюковым стоял набор письменных принадлежностей из дорогого коричневого дерева и золота, включая перья, ручки, нож для вскрытия писем, подставки для бумаг. Еще к этому же набору ушел глобус и статуя льва из гладкого синего камня. Все дорого и богато, как полагается главе одной из самых сильных банд в городе и области. Игорь Крюков продолжал подписывать бумаги в кожаной папке. Макся, привет!» Маша Крюкова шагнула ко мне. «Ты бы хоть почаще заходил. А правда, говорят, что ты маньяка чуть не поймал. Тут с подружкой общалась, а она с Дашей Ереминой виделась и...» «Маша!» Крюков поднял голову. «О маньяках потом. У нас деловой разговор» сходи пожалуйста на кухню скажу что я скоро спущусь на обед да конечно она ушла и закрыла за собой дверь крюков глазами показал на стол и продолжил подписывать дорогой паркеровской ручкой ну чистый чиновник только крепкий и поджарый в той моей жизни он дожил до начала двухтысячных несколько раз баллотировался в мэры губернаторы и даже депутаты но в какой-то момент старые методы продвижения в политике работать перестали, а сам Крюков перестроиться под новое время не смог. Потом он попал в тюрьму, где и сидел на момент моей гибели в депо. Ну или умер, не помню. Это я сейчас вспоминал, ведь всем этим я не интересовался тогда. Раньше для меня и моих знакомых Крюков был кем-то вроде «городской страшилки», что разозлишь братву, придет страшный пивзавод и всех поубивает. А вот сейчас это реальность. Пачка для подписей почти уменьшилась. В углу кабинета стоял телевизор «двойка», выключенный. Рядом с ним на стойке лежало несколько кассет. Конечно же, среди них был фильм «Крестный отец». Многие бандиты его обожали, как и строить из себя мафиози тех времен. Дверь открылась, медленно вошел душман, хрустя газеткой в руках, и сел на стол напротив меня. За ухо он заткнул карандаш, будто собирался разгадывать кроссворды. Глянул на меня и положил на стол конверт. «Это за студента и помощь ему с теми залетными», — сказал Крюков. «И что увез его? Мы такое не забываем». Конверт открытый, видно краешек купюры и вечно зеленых американских рублей. Не особо толстая пачка, зато лишней не будет. Но я пришел не для этого. Но ты явно пришел не для этого. Крюков будто читал мои мысли. Он закрыл колпачок ручки и убрал ее в нагрудный карман пиджака. После дотронулся до кнопки селектора на аппарате, стоящем на столе. «Забери, я закончил», — сказал он. Секретарша, виляя задом, забрала пачку бумаг и удалилась. Мы остались втроем. «Не для этого, верно», — ответил я. «Хочу поговорить насчет зала». Я пробивал эту тему недавно. Крюков поднялся и подошел к окну. Но не лес. Родионов сам пытался чего-то там изобразить, но лажал а вот потом объяснил, что у него там продумано. «Все рассчитано, и место удачное, лучше старого. Более просторное, да и подтянутся другие люди, более обеспеченные. Больше места, больше прибыли». «Значит, хочешь так просто забрать зал?» — спросил я. «А что такого?» — Крюков пожал плечами. «Это место все равно кто-нибудь займет». Не я, так кто-то другой, не сегодня, так завтра. Тем более Родионов рассчитал компенсацию. Не компенсация, а смех. Это все детали. Я тут, знаешь ли, не меценат, я бизнесмен. Крюков вернулся за стол. А это выгодная для меня сделка. «Ты же сам учился в этом зале», — сказал я. «И те, кто с тобой был в самом начале, тоже». «Во-первых, ты слишком дерзкий», — Крюков поморщился. «Не забывайся, Волков, то, что мы когда-то ходили в один зал, не делает тебя моим другом. Я говорю с тобой только из-за сегодняшнего случая с теми киллерами, иначе бы не пустил на порог. во-вторых, все равно уже все из той группы погибли, кто вместе был со мной. А времена меняются. Кто этого не понимает, тот кормит червей в земле». Он говорил вежливо, не повышая голос, но уже чувствовалось раздражение. «Еще немного, и он меня прогонит. Тогда зал будет потерян». Думаю, поэтому Семенович не хотел к нему идти, знал, что не поможет. Что после раздумий Крюков вполне мог отобрать зал себе для этой же цели. Он же не крестный отец из фильма «Со своей честью», а влиятельный бандит, который решил потратить на меня несколько минут своего времени. «И что, нет никаких альтернатив?» — спросил я. «Кроме как забрать зал у Семёныча. «Предложи другое место где-нибудь рядом, такое же удобное», — он посмотрел на часы. «А теперь, если ты не возражаешь...» еще несколько минут», — я посмотрел ему в глаза. «Времена меняются, ты прав, Игорь, а скоро изменятся еще сильнее. Все будет иначе, без всех этих разборок». «Мне это говорил один мой знакомый в Москве, из афганцев». Крюков усмехнулся. «Я прошлой осенью туда ездил. Он тоже сказал, что разборок уже не будет. А потом поехал на Котляковское кладбище. Слышал же, что тогда случилось?» Слышал. Я не про это. Все это не будет продолжаться вечно. Я сел поудобнее. Банды появляются и исчезают. Кто-то легализуется, кто-то умирает, кто-то идет во власть. Сами власти, наконец, возьмутся за все, что упустили. Сначала запретят торговать нелегальной водкой, потом сигаретами, а потом вообще закроют игровые автоматы и казино. «Это ты же тогда ставил на Тайсона?» Душман впервые что-то произнес. Вернее, против него. «Да. Знал, что делал тогда, знаю и сейчас. Поменяются власти. Кто-то умрет, кто-то уедет, кто-то займет новые места. Но те, кто не смогут адаптироваться к новым временам, исчезнут. Вот закроют этот зал с автоматами. Что тогда? Магазин там будет? Рынок?» а могла бы остаться спортивная секция с новыми тренажерами. «Ты еще меня хочешь на это развести?» — Крюков усмехнулся. «Слушай, ты, конечно, интересный человек, но...» «Еще минута. Вопрос в том, кто сможет адаптироваться к новым временам, а кто нет. Представь себе, когда власти возьмутся за всю эту нелегальщину, за братков, кем ты будешь?» Я кивнул на календарик с его портретом, который висел на стене. Крюков и Душман тоже посмотрели туда. Потом глянули на бутылку водки. Вот кем? Крюковым с пивзавода? Или Игорем Ивановичем, бизнесменом и политиком, который занимается обустройством города, развитием спорта и помощью детям, и всем прочим? Знаешь, ведь люди часто помнят только последнее. «Если это последнее было хорошим, то и ты будешь считаться хорошим. А если события были плохими, то и запомнят только их, неважно, кем ты был до этого». Я уже дерзил и вполне был в шаге от того, чтобы душман свистнул своих головорезов, но Крюков ему этого сигнала не давал. Он изучал меня взглядом и молчал. «От зала ты не отступишься», — заканчивал я. «И пусть». Но отдай другие условия, не выгоняй старика на улицу. Не надо уничтожать его дело, он держится за него, другого у него нету. Он же учил и тебя, и меня держаться до последнего и драться, будто чуял, что потом будет. И это пригодилось всем нам. А вот сделаешь правильно, это запомнят как надо. Стало тихо, только кондиционер гудел, гоняя прохладный воздух. На улице проехал грузовик, наверняка с пивом, а может, и чем-то запрещенным. Кто-то снаружи смеялся, пересказывая анекдот. Секретарша стучала по клавиатуре, слышно через неплотно закрытую дверь. «Я своих решений не меняю», — сказал Крюков через несколько секунд. «Но смысл в твоих словах есть. Завтра устроим вам стрелку с Родионовым и Фроловым». Обсудите это дело. Я хочу получить зал, потому что пока эти залы никто не закрывает и не собирается, а деньги с них идут хорошие. Но... Он налил воды из графина и отпил. Но я готов рассмотреть другие варианты, если не останусь в накладе. А секция... Семёныч хорошо преподает, пусть так и остается. николаевич Он посмотрел на душмана. Да, Иваныч, скажи Вите Фролову, чтобы присмотрел, куда можно секцию разместить. Только чтобы не где-нибудь у черта на куличиках, а ближе к центру, чтобы прилично все было. Может, и правда помочь чем надо будет, бабки им дать на ремонт. Груши там, инвентарь, а то помню, там только маты были и все. Дюс старый! Душман обрадовался. Его все равно закрыли, пустует. Вот и пригодится под секцию. Может, еще чего там сделают? Волейбол какой-нибудь? Повесишь там еще вывеску, что кандидат Крюков — спонсор новой школы. Ха! Пусть! — Крюков усмехнулся. Должен быть игровой зал, но должна быть и секция. И овцы сыты, и волки целы. Он усмехнулся, немного исказив пословицу. Вот такой вариант, волков. Завтра все и обсудите. Можешь также выступить, хотя Родионов простой барыга, его это не проймет. Пусть тоже вложится, и все ему деньги грести. Обсудим, сказал я. Обсудим все. Вот и поговорили. Теперь я занят. Все вопросы с Николаевичем или Фроловым. Крюков вернулся к бумагам, а я захватил конверт но не оставлять же деньги, и вышел. Внутри пятьсот баксов. Сегодня хороший день на прибыток. Вышел на улицу, прошел чуть немного и заметил, что Душман идет за мной. Неужели все-таки решили меня грохнуть? Но Душман спокойно себе дошел до побитой синей нивы и открыл дверь. А потом окликнул меня. волков постойка". Слушаю». «Раз ты такой знаток, через неделю бокс будет. Кто победит, как думаешь, Льюис или Акинванда?» «Скорее всего, Ленокс Льюис», — ответил я. «Но ставить не буду, точно не знаю». Я не помнил этот бой, но Льюис в профессиональном боксе проиграл всего пару раз, так что я не сильно рисковал. Душман кивнул и уехал. Нива работала громко. И чего он на такой развалюхе ездит? А у меня будто у самого прошел сложный бой. Но шанс нам это давало. Только все решится завтра. Родионов может подгадить, конечно. Надо за ним присматривать. Теперь-то поехал домой, уже можно. Пока еще никого не было. Дед не вернулся, парни еще тоже были на работе, но скоро придут». Сразу позвонил Семеночу, рассказал, что сегодня обсудили с Крюковым. Тренера устраивал переезд, если новое помещение будет не хуже. Тем более Дюш, на которой он давно облизывался, но его не давали. Но за это повоюем завтра, и за ремонт, и за все остальное. Главное, что можно говорить. Хотя все равно будет непросто: хитрый Родионов будет наседать и вихлять. Ведь не менее хитрый Крюков наверняка решил заставить платить за секцию Родионова. Сам-то не захочет тратиться. Но это уже мелочи. Главный вопрос решился. Но надо обязательно решить со всеми, что это место наше навсегда, а не временное, под какой-нибудь торговый центр. Пусть будущий кандидат уже сейчас отрабатывает свою программу. Едва положил трубку телефона, как раздался новый звонок. «Ты Волков?» — спросил грубый голос. «Валера это». «Какой Валера?» «С СТО». «Ты там говорил подсказать тебе, когда тот фраер на Ауди вернется». «Так вот, он только-только тачку забрал. Я тебе раньше звонил, ты не отвечал». «Понял, благодарю. Увижу его в городе». Вот же дрянь, маньяк вернулся. Надо брать Женю и выходить на охоту, пока Муратов не начал свою. Не вовремя же это все. Но в этот раз дядя не должен его отмазать. Тем временем в городе. Тамара Михеева постояла рядом с киоском с аудиокассетами недалеко от рынка. Из вынесенной на улицу колонки доносилась маленькая страна Наташи Королевой. Но это все старое, новых кассет не было, уже все раскупили, или она это уже слушала. Было несколько дисков, но на чем их слушать? Не найдя чего взять, она пошла домой, напевая про себя эту въедливую песенку, которую только что услышала. Плеер сегодня не взяла. Надо бы купить к нему батарейки. Свернула на другую улочку и услышала, как позади подъезжает машина, мягко шелестя колесами по камням. Это темно-зеленая иномарка. Окно приоткрылось. Оттуда донеслась песня «Осень-осень» группы лицей. Наружу выглянул улыбающийся парень в черных очках и кожаных перчатках. «Вас подвезти?» — спросил он.